глава 33 В мешке заключалось несколько фунтов люпиновых семян. Эти жесткие и нестерпимо горькие зерна разводятся в огромном количестве на всем протяжении римской кампании и составляют главную пищу бедных людей. Растение люпина красиво и очень плодовито. Чтобы сделать семена его съедобными, прежде всего отваривают их в воде и толстую шелуху потом кладут в мешок и опускают в проточную воду, что отнимает горечь. Затем снова варят их, наконец грызут. Многие рабочие и крестьяне не знают другой пищи. «Этот мешочек пришел оттуда», — сказал мызник, указывая на вершину скалы. «Какой-нибудь деревенский бедняк положил его в ручей и так плохо прикрепил камнями, что его унесло водой. Возьмите без церемонии эти семена, они уже пропали для своего хозяина». Посмотрим, довольно ли они вымокли. Он раскусил зерно и сморщился. «Похуже вчерашнего ужина», — сказал он, засмеявшись. «Но добрые люди говорят, что не худо иногда поговеть для спасения души. Впрочем, во всяком случае, это хорошая находка. Так как никто не пришел сюда искать этого мешка, значит, дорогу считают непроходимой. И потому вы здесь в совершенной безопасности. Итак, с Богом, мой любезнейший». Я очень рад, что познакомился с вами. Надеюсь, свидеться с вами часов через двадцать. А пока местопотреблю все старания, чтобы быть вам полезным. Мы дружески обнялись. Он настоял на том, чтобы я оставил при себе его фляжку и чарку. Я нашел в своем кармане целую связку превосходных сигар, которыми накануне князь насильно наделил меня. Филиппона закурил свою трубочку. Затянулся несколько раз, чтобы освежить свои силы и пошел дальше, уверив меня прежде, что до тех пор не остановится, пока не дойдет до Даниэллы. Несмотря на бессонницу и трудный переход, он шел так твердо, а круглое лицо его было так свежо, что я невольно стал надеяться. Без большого труда взобрался я по уступам маленького каскада и очутился вдруг перед самым странным строением, какое мне когда-либо случалось видеть. Это старинная Гвельфская башня, со стрельчатыми отверстиями и косыми зубцами, высеченными наподобие пилы. Во времена вражды Арсиния и Колонны такими башнями защищали обыкновенно входы в ущелье. Почти такая же запирает овраг потока Марину. Скала имеет сбоку углубление и образует площадку, на которой стоит эта башня, совершенно скрытая и неприступная, хотя я сам проник в нее с этой стороны, потому что уступы маленького водопада можно бы и теперь сделать непроходимыми, проведя в эту трещину большую массу воды. Арка, проделанная в фундаменте здания, теперь сквозном. По-видимому, была назначена именно для этой цели. В настоящее время под ней протекают скудные струя, которые с трудом просачивается сквозь груды мусора и обломков. Когда я достиг площадки, может быть, стоило только внезапно разбросать эти обломки, чтобы совершенно прекратить сообщение между мной и остальным светом в этой башне голода. С площадки я вошел в небольшой полукруглый зал, не имевший другого выхода. Не здесь ли запирали пленников? И как проводили их в эту комнату? Не стараясь ответить себе на все эти вопросы, изнемогая от усталости, я бросился на кучу извести и кирпича и заснул, как в пуховике. Проснувшись, я ничего не мог припомнить. Ни того, что мне снилось, ни того, что привело меня в это странное место. Лишь тогда я был в состоянии отдать себе отчет в своем положении, когда увидел подле себя ружье. Я посмотрел на часы. Они показывали полдень. Но так как я не заводил их, то, может быть, было и более двенадцати. Солнца мне не было видно, потому что за стенами башни, скрывавшими от меня горизонт, возвышались еще отвесные скалы. Я только сбоку мог видеть частицу оврага, и, судя по направлению и длине теней, отбрасываемых несколькими тощими деревьями, заключил, что могу безошибочно перевести стрелку на два часа. Несмотря на порядочный холод и страшный аппетит, я проспал часов шесть сряду. Я вспомнил, что во сне мне грезилось, будто я ел что-то. Я вынул полусырые и еще очень горькие семена, посланные мне судьбой, и начал грызть их. С помощью анисовой водки и хорошей сигары этот завтрак показался мне сносным. Мало-помалу я согрелся, пришел в самые приятные состояния духа какого можно было ожидать после моих незабавных приключений силы мои возвратились я взобрался на обломки своего убежища чтобы удостовериться в какой мере я мог считать себя внеоп опасности зная что селение в двух шагах отсюда я не мог понять как дети которые везде пролезают и все находят не добрались еще до этой башни будто бы открытой пастухом ануфрио я долез до пролома в стене и убедился собственными глазами, что башня кругом загорожена, а скала, поддерживавшая ее, стоит совершенно отдельно. Вероятно, прежде через пропасть был перекинут мост, который впоследствии обвалился. Поэтому и самую башню считали, быть может, ненадежной, и бросили ее. Впрочем, она уже ни на что не годилась, так как даже пастухи считали овраг непроходимым. То верно никому не пришло в голову влезть по уступам водопада. Для этого нужно, чтобы человек, как зверь, спасался от погони или имел такого проводника, как филиппоны. Я раздумывал, к чему могло служить это здание, выстроенное в такой глуши и до того завязшее в расселении, что из него невозможно было даже наблюдать окрестность. Наконец мне пришло в голову предположение, очень вероятное в стране, подверженное частым землетрясением, а именно, что эта башня была выстроена на вершине утеса, футов на сто выше. Но скала внезапно могла обвалиться, а здание, переломанное и разбитое, скатилось на площадку, которая теперь служит ему подножием, и останется в этом положении до другого случая, то есть до тех пор, пока другой толчок не сбросит его окончательно в пропасть. Нечто подобное случилось уже однажды в Тивалийском Нептуновом гроте, где своды обвалились от чрезмерной быстроты потока. Итак, вначале тут была башня, Наблюдательный пост на вершине скалы, над пропастью и водопадом. Предполагаемое землетрясение могло прорыть потоку другое русло и тем уменьшить массу воды в водопаде. Тогда же должна была образоваться расселена, в которую попала башня, вместе с обломком утеса, на котором она стояла. Все это могло случиться в XV веке, вскоре после необдуманного построения этой Малидетте, так назову я эту башню чтобы вы знали впоследствии, что я говорю именно о ней. Шум водопада мешал мне расслышать какие-либо посторонние звуки, и я не мог узнать, был ли кто-нибудь надо мной на верхней площадке скалы. Вероятно, она обитаема, потому что селение так близко, но так как я никого не видел, то заключил, что и меня никто не видит. Не знаю, можете ли вы представить себе все величественные ужасы этого жилища, даже сов боятся тут селиться». Над головой моей разбитая башня со всех сторон представляла проломы и обвалы, кое-как поддерживаемые сводами небольшой комнаты, в которой я находился. Куча песка, нанесенного на площадку случайными дождевыми стоками, служила убежищем множеству присмыкающихся, которых я тотчас изгнал. Вход в мою кунуру не был защищен ни ставнями, ни дверью, но так как отверстие было невелико, то я был совершенно закрыт от ветра. Я постарался так устроиться, чтобы провести день как можно терпимее. Сев на маленькую площадку, я старался победить головокружение, предсказанное мне мысником. Я действительно чувствовал очень сильное головокружение. Вообразите себе дырявое гнездо, прицепленное к стене пропасти, глубиной в несколько сот футов. Вдоль этой стены льется водопад, который сверху как будто сейчас упадет вам на голову, а под ногами теряется в неизведанном пространстве. Спокойствие этой блестящей струи, гладко скользящей по утесу и небрежно катящейся вниз, заключает в себе что-то великолепное и вместе отчаянное. Здесь нет опьяняющего шума тивалийских водопадов. Я забрался так высоко, что мне ничего не слышно, кроме серебристого, чистенького и однообразного звука, который беспрерывно твердит «Уйду, уйду» и ничего более. Мне так хотелось уйти, броситься вниз и, спрыгнув во враг вместе с ручьем, бежать во фраскате. При мысли, что я скоро могу увидеть Даниэлу, я задыхался от нетерпения. Я уже не в силах был превозмочь себя и рассуждать самим собой, как делал это во время последнего пребывания в Мандрагоне. Мне казалось, что я уже расквитался со всеми неудачами, с волнениями, опасностями и трудами всякого рода, что, наконец, после стольких мрачных и скорбных дней я имел право хоть на один день полного счастья. Я спорил с судьбой, хотел избавиться от всех испытаний и нетерпеливо спрашивал, когда же им будет конец. Я чувствовал себя грустным и бессильным. Меня пугали воспоминания недавно прошедшего. Мне представлялся разбитый череп компании кровавый мозг его на стене шалаша, собаки-пастуха Анофрия лежущая на камнях его теплую кровь. Мне казалось, что на стволе моего ружья все еще были отвратительные пятна. Я чуть не сбросил его в водопад. Мне виделся неподвижный взгляд мертвого Мазолини, и его сходство с Даниелой снова защемило мое сердце. Я не воин, а художник. Я не люблю и не привык убивать. Как ужасно жить в стране, которую закон не хочет и не может защитить от истинных врагов ее». Это просто разбойничий притон, как бы вы ни были кратки и добродушны по природе. Но при случае непременно должны сделаться палачом в этом распадающемся обществе. Голова моя кружилась не только от глубины пропасти, бывшей у меня под ногами, но и от всех ощущений, волновавших мою душу. Я чувствовала ожесточенное презрение и свирепую ненависть к этим испорченным отбросам человечества. Я живо представил себе светлые взгляд и безмятежную улыбку, с какими Филиппоны приветствовал солнечный восход после этого ночного побоища, и подумал, вот до чего доходит человек добродушный и способный к преданности, когда он поставлен в среду этих дряхлых, отживших обществ, где всякий обязан защищаться своими средствами и также спокойно убивать человека, как бешеную собаку. Решительно я не создан для подобной забавы. Я пробовал охотиться, но никогда не любил охоты, и если бы мне самому приходилось резать цыплят на жаркое, я бы согласился лучше ничего не есть, кроме зерен и травы, но охотиться за людьми всегда будет для меня совершенным кошмаром. Мне нужно было употребить всю силу воли и все усилия ума, чтобы отогнать какие-то видения, начавшиеся как в бреду, представляться в мрачной обстановке моего убежища. К счастью, в кармане моего платья нашелся маленький походный альбом и карандаш. Я начал изучать очертания водопада и скал, потом, чтобы согреться и расправить члены. Предпринял гимнастическую прогулку по уступам. А враг был так пуст, что мне пришла охота идти дальше. Но из страха расстроить близкое счастье я сделался совершенным трусом и продолжал прятаться в расселине которую нельзя увидеть иначе, как подошедший к самой подошве утёса, что, как я испытал, очень трудно. Поужинать мне не удалось. Я забыл положить в воду мешок с люпиновыми семенами, и они совершенно засохли. Однако, во избежание слишком сильного голода, я разгрыз несколько зёрен и выкурил сигару. Вкушая эту скудную пищу и сравнивая себя с отшельниками минувших веков, я вспомнил бедного монаха, оставленного накануне в Мандрагоне. По всей вероятности, он ничего не ел со вчерашнего дня. Разве Тарталья вздумал уделить ему частицу съестных припасов, которые так тщательно прятал и запирал от него? Но Тарталья поступил, вероятно, так же, как я. Не забыл ли он своего друга Горчёфа? Как и я забыл его, прощаясь с филиппоны Да, действительно, бедный брат Киприан точно так же выпал у меня из головы, как старое платье брошенные в шкафу. Поголодав один день, он не мог умереть. Но, вспоминая о мощных способностях его желудка, о беспощадных зубах, наводивших на нас ужасы и уныние, я не мог не упрекнуть себя в забывчивости и мысленно просил прощения у Даниэллы за все зло, которое я причинял ее родственникам. Настала ночь, у меня не было никаких способов к искусственному освещению так как я ожидал Филиппона не прежде, одиннадцати или двенадцати часов ночи, то попытался заснуть, чтобы как-нибудь умерить свое нетерпение. Но я не мог думать ни о чем, кроме Даниэллы. Я с наслаждением повторял себе, что после всего испытанного мною за нее, она будет единственной моей любовью. И по мере того, как жизнь моя наполнялась странными приключениями, совершенно противными моему мирному нраву, и скромному положению. Привязанность Даниэлы казалась мне желаннее и дороже всего на свете. Мысль, что я страдаю за ту, которая уже столько выстрадала за меня, была мне так утешительна и сладка, что мало-помалу я почти согрелся и уже не чувствовала лихорадочной дрожи, мучившей меня целый день. Я устроил себе рот постели из песка, найденного на площадке, и сухих листьев, сорванных мною с верхушки одного деревца упавшего корнями вверх с вершины утеса в каскад. То был род Чинара. Он уперся в площадку своими развесистыми ветвями и таким образом держался против течения воды, которая влекла его в мою сторону. В корнях его еще оставалось глыба сырой земли, прошлогодние листья сидели на ветках, а молодые пучки пробивались по концам. Ему, по-видимому, хотелось пожить в этом положении как можно долее. Я почти извинялся перед ним в том, что для удовлетворения своей прихоти обрывал его ветви. Как ни мягка была моя скороспелая постель, я не мог спать и принялся решать задачу. «Что такое время? Что такое течение времени?» — спрашивал я самого себя. «Для безначального и бесконечного нет времени. Время есть противоположность вечности. Бог видит, мыслит и чувствует все существа, проходящие в нем». Подобно этому водопаду, которого спокойный шум непрерывно, без начала и без конца для моего слуха, напевает мне свою неизменную роковую песню. Перевороты в мирах Вселенной не более возмущают движение всемирного бытия, чем песчинка может возмутить однообразное течение этой струи. А между тем я считаю биение своего сердца, и всеми силами души хочу ускорить течение этих секунд и минут которые уже не возвратятся для моего я каким я знаю себя но возвратятся в вечности для того бессмертного я в котором заключается существо мое от чего же мысль человеческая так лихорадочно рвется всегда за пределы настоящего часа как будто может она уйти от божьего неприходящего часа свойства нашей земной природы совершенно противоположны свойствам всемирной природы закону бытия всеобщего вечного движения, не знающего ни покоя, ни утомления, ни произвольного разделения времени, ни границ. Не оттого ли это, эта личность человеческая, есть только половина существа, который стремится, собственно, не к тому, чтобы ускорить течение жизни, потому что всегда боится потерять ее, но пополнится сообществом, без которого жизнь для нее не имеет цены». Другая половина души наполняет жизнь человека и распределяет время. Она доставляет ему в один миг столько радости, что этот миг стоит целого столетия. Отсутствие ее повергает его в томительные состояния, которые не есть жизнь. И напрасно он считает минуты. Они не движутся, не идут для него, потому что не существуют. Они должны представлять промежутки ничтожества, небытия и как бездушные песчинки падать в недвижную вечность. Погрузившись в этот бред, я вдруг почувствовал, что чья-то рука, шарившая в темноте, задела меня по лицу и легла на грудь мою. Угол, в который я забился, был погружен в непроницаемый мрак, а шум водопада помешал мне расслышать шаги человека, очутившегося теперь возле меня. «Филиппоне!» — вскричал я, вскакивая. «Это вы?» — ответа не было. Я схватил ружье, бывшее у меня под рукой, и взвел курок. Две руки обхватили меня, и горячие уста встретились с моими. «Даниэла! Так это ты!» — вскрикнул я. «Наконец!» — это была она, живая и свежая, и не более утомленная восхождением по крутому утесу, чем фроскотанкой, протанцованной на паркете. И ты прошла в этом непроходимом кустарнике через этот опасный ручей против течения этого потока, который грозит беспрестанно сбить с ног. Одна, ночью. Ведь ты была больна. Может быть, ты голодала в своей тюрьме. Брат бил тебя, но ты не отчаивалась. Тебе говорили об этом. Ты все так же любишь меня. Ты знала, что я ни о чем, кроме тебя, не думаю. Что я только и жил для тебя. Теперь уж мы не расстанемся ни на один час, ни на минуту. Я сыпал ее сотни вопросов. Она отвечала мне только другими вопросами. Наше взаимное беспокойство было так велико, а смятение и радость свидания так сильны, что мы долго не могли собраться отвечать друг другу. Я прижимал ее груди своей, как будто боялся, чтобы кто-нибудь опять не отнял ее у меня. Восторженность этой высшей радости на земле не была похожа на чувственное удовольствие. То была другая половина души моей, наконец, возвращенная мне. И вот я снова ужил, снова почувствовал невозмутимое, высокое наслаждение Вечного Союза. В эти минуты нечего было и думать о толковом объяснении, отдельном разговоре. Между слов, она вздумала еще устраивать мне всякие удобства. Сняв свою мантилью, она взвесила ее узкое стрельчатое отверстие, служившее дверью и окном, потом зажгла свечу. «Боже мой, как тебе здесь холодно!» — сказала она. «Я вижу, что ты ухитрился устроить себе постель, а не догадался, когда быть огня. Я знаю, что здесь недавно скрывался кто-то. Филиппоне велел мне искать угольев и других вещей под камнями у закоптевшей части стены. Помоги же мне найти». Мне не хотелось искать, не хотелось слушать. Я даже забыл, что было холодно. Однако, видя, что она роется в кирпиче и мусоре своими трудолюбивыми ручками, я принялся помогать. Мы нашли под камнями кучу мелкого угля и пепла. — Скорее сделай очаг, — сказала она мне. — Вот три плоские камня. Они уже были употреблены на это. — Боже мой, так тебе холодно? — Нет, мне тепло. Но нам нужно будет ночевать здесь. Она разожгла угли с умением, свойственным южным женщинам, которые обращаются с этим топливом так, что не производят угара. Порывшись еще по углам, она нашла глухой фонарь. Большой лоскут старой шпалеры и два тома латинских молитв, из которых многие страницы были уже вырваны на растопку. Даниэла прикрепила шпалеру к двери в виде портьеры, воткнула свечу в фонарь, вместо стола поставила перед нами корзину, которую принесла с собой. Вынула оттуда хлеб, масло, ветчину и очень тщательно разложила все это на чинаровых листьях. Наконец мы уселись на камни и, продолжая разговор, начали ужинать. Вот что я узнал о состоянии дел наших. Даниэла не знала имени князя, доктора и даже таинственной дамы под вуалью. Филиппоне рассказал ей только, что из Мандрагона бежали знатные особы. Предлагали взять меня с собой. Но я не согласился следовать за ними. Бегство их еще не было всем известно. Но, вероятно, кардинал уже был предупрежден, потому что в тот же день инкогнито приезжал во Фраскате. Он говорил с Филиппона без свидетелей, после чего приказал со следующего дня допустить полицейских к осмотру замка. Тогда может случиться, что подземный ход будет отыскан, хотя Филиппона и не думал этого. Впрочем, он, кажется, не боится, что будут считать его соучастником беглецов. Убийство компании осталось второстепенным происшествием. Донесено было, что он покушался ограбить тускуланского пастуха, который, как известно всему околотку Собрал несколько драгоценных древностей, что пастух для собственной защиты убил компанию. Шайка его разбежалась. «А брат твой?» — спросил я, удивляясь, что даниела ни разу не произнесла его имени. «Брат мой был с ними, кажется», — отвечала она бледнее. «Несчастный, я не думаю, что он будет так безрассуден и примется опять за это после...» «За что? После чего? Да как же!» Ведь он был с теми бродягами, которых ты разогнал на Виа-Аурелия. Разве ты не помнишь, что я плакала после этого побоища? Он не узнал меня, потому что я сидела на козлах в шляпе, с вуалью. Но я видела его. Вот почему я потом говорила тебе, что этот человек на все способен. Но сегодня ночью что с ним сталось? Ведь ты знаешь, — отвечала она, потупив голову, — не будем говорить о нем. Но ты знаешь, что не я, не ты, но все равно так было Богу угодно. Нет, Богу угодно было сделать это, не через меня. Филиппона говорит тоже, я надеюсь, что это правда. Совершенная правда. Мазалина убит крупной дробью, а мое ружье было заряжено пулей. Слава Богу! Но не думай, что я перестала бы быть твоею, если бы это было иначе. Если бы он был добрейшим братом, Если бы ты просто из злости убил его, то и тогда не от меня бы зависело меньше любить тебя. Если бы ты сделал преступление, я пошла бы за тобой на плаху. О да, уж лучше умереть с тобой, нежели разлюбить тебя».